Выпускной. В конце мая 4-й А праздновал. Учебный год кончился, а с ним и начальная школа. Родители выпускной заказали. Всё как у больших. В детском клубе. Артиста Фёдорова из театра музыкальной комедии пригласили детей развлекать. И почётного гостя, Наталью Сергеевну. В следующем году у 5-го А классный руководитель другой будет, а ей опять первоклашек учить. Вроде и рядом, этожом ниже, и вправо по коридору, а всё равно вроде как расставание. Грустно. Сидит Наталья Сергеевна во главе стола, вспоминает. Помнишь, Митя, как ты в первом классе оркестр погремушечников организовал? А твои же, Леонид Петров сочинения я хранить буду бережно. Придёшь потом взрослый, вместе перечитаем. Саша Лискин спрашивает: "А мои? И твои, Сашенька, про мир клетка особенно?" Саша в прошлой четверти по природоведению одну тему не выучила про мерк клеток. А Наталья Сергеевна раз и контрольную письменную по ней провела. Саша думала, думала и про зоопарк написала. Ну и что? Зоопарк тоже мерк клеток. А когда два льва в одной клетке сидят, значит они одноклеточные. Тут все вспоминать принялись. И как магию изучали, превращали соль в сахар, и как в мушкетеров играли, дуэли устраивали на компотах. Кто больше выпьет. На линейках сражаться Наталья Сергеевна запрещала, и как на уроках технологии друг к другу ходили, девочки к мальчкам, мальчики к девочкам. Стас Екименко тогда себя к стулу пришёл, не нарочно. А Печёнкин с Петровым в жидком тесте отлично смотрелись, как два пирожка. И ещё Митя всех убедил, что Физрук Андрей Александрович снежный человек, только бритый. Весёлые выдались 4 года. Да и дальше, пожалуй, нескучные будут. Вон артисту Фёдорову кто-то в гримёрке реквизит к выступлению перепутал, только он вовсе не растерялся. Вышел как есть: шляпа с перьями, сзади крылышки, на боку ножны болтаются. "Я, говорит, герои ваших любимых книжек. Всех сразу. Девочкам Фею день-день надо было, а мальчикам Д'Артаньяна разрешите представиться. Фея день Д'Артаньян". вынул из ножен волшебную палочку и Наталье Сергеевне отсалютовал в знак большого к ней уважения а четвёртый А ему хлопал и радовался то есть уже пятый А но об этом совсем другая история